Ауроскопия. Фиксация и анализ ауры при помощи зрения, фотоаппаратуры или специальных приборов. Диагностика проводится по якобы обнаруживающимся разрывам в целостности ауры, изменением ее формы или цвета. Псевдонаучность. Существование ауры не подтверждено научными методами, даже теоретического обоснования под это явление подвести не удается. Нередко за ауры выдают эффект кирлиана – коронные барьерные разряды в газе, которые выглядят как свечение, похожее на солнечную корону. Однако эффект возникает только при приложении внешней энергии, источника высокочастотного напряжения, то есть в любом случае не может быть проявлением энергии внутренней. Кроме того, эффект Кирлиана можно создать вокруг любого объекта, в том числе неодушевленного предмета, не наделенного биополем. Экстрасенсы, якобы видящие или ощущающие ауру в контролируемых экспериментах, не способны отличить мужчину от женщины при наложении на глаза диагноста плотной повязки, а здорового человека от больного.